Эпилог Матушка Альери часто хмурилась, глядя на сына и новоявленную невестку, но со временем оттаяла. Она осталась жить в Ковене, чему я была несказанно рада. Генри Коксфорд и тетка Дора поженились на следующий день после нас. Тетушка выглядела очень довольной и ласково держала под руку жениха. Ради церемонии Коксфорд даже отложил любимую тросточку, но от бутоньерки не отказался. Они получились чрезвычайно харизматичной парой. Фелина Фитри через месяц выскочила замуж за Эдварда Бишопа и, кажется, вовсе не расстраивалась из-за присутствия в их спальне еще одной женщины. Лили с мужем тоже обрели счастье. янхард в конце концов разглядел в пышногрудой супруге свой идеал и поклялся в вечной любви. Говорят, они ждут дочку. У всех жизнь шла своим чередом. Мы поселились в городском доме Альере и наслаждались тишиной и спокойствием. В нашей жизни не было потрясений, пока однажды Сваха не вернулся домой в неимоверно хорошем расположении духа. «Что случилось?» – спросила я, взмахом руки, посылая служанку накрывать на стол. «Ты сегодня рано». «Белла, не поверишь!» Альерич мокнул меня в губы и шепнул. «Я сделал это!» «Сделал что?» Мужчина достал из кармана вдвое сложенный лист бумаги. «Читай». Я нахмурилась, разглядев королевскую печать. Это оказался приказ о... «О мироздание», — ахнула я, дочитав до конца. «Ты выкупил титул лорда Уиллингтона? Но как?» Он разорился. Самоходные повозки быстро вышли из моды. «Сейчас все пользуются дирижаблями». Альери улыбнулся. «Ты довольна, радость моя?» «Безмерно!» «И Лингтон это тот последний пункт, который мешал нам чувствовать истинное счастье. Но теперь и он ушел в прошлое». Я обняла супруга и крепко поцеловала. «Люблю тебя, Лео». «Я тоже люблю тебя, дорогая. Больше жизни». И мы оба знали, что наши признания не просто слова. За ними скрыто большое и глубокое чувство. Конец книги. Читала Валерия Савелььева.